«Обязательно, я вас очень прошу». Оператор Николай в машине изнывал от скуки. «Ты, Шура, что там с ней делал?» — возмущенно спросил он. «Кофе пил», — буркнул коморный. «Давай-ка на Савушкина в ресторан». У Клары и Карла в дневное время было закрыто. Охранник Геннадий еще не заступил, а Дина убирала в холле. На стук она приоткрыла дверь и высунула голову. «У нас закрыто». «Да ты что, девочка, меня не узнаешь?» — вкратчиво начал Каморный. «Открой дверь. Мне с тобой переговорить нужно. Это недолго». «Хозяин не велел», — потупилась Дина. «Да брось ты, пять минут всего». Каморный нажал на дверь. «Константин Петрович!» — звонко крикнула Дина. Появился хозяин и не спеша подошел к двери. «Чего ломитесь? Закрыто у нас». «Мне по делу». «Знаю я твои дела», — разозлился Константин Петрович. «Шныряешь тут, имея в виду, что Эдуарда я уволил». «Налоговую напущу», — пригрозил расстроенный Каморный. Он-то рассчитывал, если не пустят к Дене, разжиться информацией у Эдуарда. Константин Петрович только хмыкнул. В налоговой давно у него все было схвачено. «Ну ладно, хозяин, давай по-хорошему». Каморный умел признавать свои ошибки и менять тактику. Мне нужно девочке предъявить фотографию того типа, что у вас в понедельник шухер устроил. Так скорее будет. А не то через милицию буду действовать. Понаедут, корми их всех. Опять же, проверки всякие. Тебе это надо?» Константин Петрович снова хмыкнул, потому что в милиции у него тоже все было схвачено, но, поразмыслив, решил, что вреда не будет, если Дина посмотрит на фото. «Ладно, только этого...» Он кивнул на оператора Николая с камерой. «Вон!» Каморный положил перед Диной фотографию. «Ну?» «Что «ну?» «Не он это!» Был однозначный ответ. «Почему не он?» «Пальто нету?» Рассердился Каморный. «Да при тут пальто?» «Не в пальто дело!» «Не он и все!» Ты подожди!» Каморный взял себя в руки. «Ты внимательно посмотри!» Чем этот на фото от того отличается? Ты представь, что на нем та же одежда, костюм серый. Ну да, начала вспоминать Дина. Рубашка не помню какая, а галстук красивый, в золотистых тонах, волосы вроде похожи. Ну так, все сходится, а что не то? Этот на фото мужчина симпатичный, интересный, а тот... «Понедельник был какой-то странный. Глаза у него дикие какие-то, неживые. Смотрел, как из могилы. А ты представь, что у этого тоже такие глаза. Тогда бы они были похожи?» «Ну, вроде бы», — с сомнением сказала Дина, — «но я не уверена». «Ну, ладно» поднялся коморный «Я сейчас в милицию, ну, пускай опознают его по зубам там или как еще, а вам спасибо». По дороге из милиции в студию коморный позвонил в ферму «Телур», чьим учредителем и директором был Веретенников, и узнал, что фирма занимается поставками промышленного осветительного оборудования. Перед глазами его всплыла рухнувшая в Голденхолле стойка с софитами. И он... Выяснив у знакомого администратора Голден-Холла название и номер телефона строительной фирмы, которая выполняла внутреннюю отделку здания, без труда узнал, что да, осветительное оборудование в Голден-Холл поставляла фирма Теллу. «Ну дела», — сам себе тихонько сказал Каморный.